И больной, которому он говорил, ⁇ Я должен взять у вас кровь для анализа ⁇ ничего не понимал. Когда Флеминг лечил художника Рональда Грея, тот жил у миссис Хаммерслей, жены Хью Хаммерслея, одного из компаньонов Коксы компании, банкирской конторы армии. У миссис Хаммерслей Был очаровательный дом в стиле XVIII века и большой круг знакомых среди художников и писателей. В нее часто бывали Джордж Мур, Стир, Рональд Грей, и велись оживленные и остроумные беседы. У постели Рональда Грея Флеминг познакомился с красивой и элегантной миссис Ричард Элис, невесткой антиквара с Бонд-стрит, знатока старинной французской мебели. Миссис Ричард Дэвис была женщиной блестящего ума и тоже принимала художников и писателей в своем прекрасном доме на Ладброк-Террас. Все эти люди полюбили Флема. Его познания в медицине вызывали у них восхищение. Его скромность и молчаливость трогали их. Проходя предписанный ему курс лечения, Рональд Грей дважды в неделю бывал в больнице Сент-Мэри. Его сопровождала миссис Дэвис. Сэр Алмрод, любивший артистический мир, приглашал их к себе на чашку чая. Прирученный теперь Флеминг называл уже миссис Дэвис Дэвэй. И когда она приходила в лабораторию, говорил, «Я очень рад вас видеть. Мне под зарез нужна ваша восхитительная кровь». Новые друзья Флема решили, что ему необходимо больше выезжать в свет, развлекаться и научиться танцевать. Миссис Дэвис была близка с семьей Вертхаймер, известными целому свету богатыми антикварами, щедрыми меценатами, чьи портреты писал сарджент. Теперь все эти картины висят в галерее Тайта. Флеминг с удовольствием открыл этот новый для себя мир, о существовании которого он раньше и не подозревал. Дом Вертхаймеров был настоящим дворцом. Прекрасная мебель, великолепные картины, речайший фарфор — безупречное обслуживание, тончайшие блюда и вина. Флемингу нравилась эта среда, нравились люди искусства, с которыми он здесь встречался. У него был врожденный вкус. Впоследствии, насколько ему позволяли его материальные возможности, Флеминг посещал аукционы и коллекционировал антикварные вещи. Вертхаймеры, у которых был бальный зал, Раз в неделю приглашали друзей своих дочерей потанцевать или, как тогда говорили в Англии, на хоп. На этих вечерах Флеминг был постоянным гостем, но хорошим танцором он так и не стал. Он впервые заказал себе фрак и при этом сказал портному «Только сделайте меня похожим не на Карла Бриссона, а на серьезного ученого». Карл Бриссон был в то время модным салонным певцом. Рональд Грей ввел Флеминга еще в одно приятное общество, которое сыграло большую роль в его жизни, в клуб художников в Челси, помещавшийся в старинном доме в квартале города, издавна населенным художниками и литераторами. Этот клуб, в принципе, был открыт только для людей искусства, но в него входили также несколько почетных членов, и среди них был Флеминг всю свою жизнь бесплатно лечил своих одноклубников и в случае надобности добивался, чтобы их поместили в Сент-Мэри. У него вошло в привычку в свободное время приходить сюда играть в сложную игру на бильярде, в которой следует белым шаром положить в лузу большое количество разноцветных шаров. Он играл с большим увлечением, как сразу же отметили его партнеры, и пренебрегал верными ударами. Он откровенно радовался каждый раз, когда ему удавалось загнать шар в лузу. Если кто-нибудь давал ему совет, как играть при данной комбинации, он несколько мгновений молчал, глядя на стол, а затем играл по-своему совершенно не так, как следовало бы, и иногда удачно. Больше всего он любил трудные шары. «Я много раз бывал его партнером», — рассказывает Мэр Рей. Мы с ним выступали против лучших игроков и выигрывали. Какие-то шотландцы мы были полны решимости не дать каким-то англичанам побить нас. Грей попросил Флеминга написать картину, чтобы оправдать его зачисление в клуб.